Глава 2. В профессии Шибата Кацусига, следующего главы семьи Шибата, одной из боковых ветвей Йотсуба, официально значилась работа секретарем в Министерстве обороны. Боевая мощь магии Кацусига была чрезвычайно высокой, но вместо того, чтобы использовать магию в бою, его работа заключалась в размышлениях о том, как следует пользоваться магией в бою. В Южной Америке, Африке и Центральной Азии до сих пор шли продолжительные сражения. Восточная Азия и западная часть Тихоокеанского региона с осени позапрошлого года находилась в состоянии затишья. Благодаря этому многие сотрудники Министерства обороны не засиживались подолгу на рабочих местах и уходили раньше. На следующий день после того, как СМИ подняли большую шумиху, обычные граждане, которые не имели отношения к магии, даже не знали про эту тему. Вокруг раскрытия личности Тауруса Сильвера. Покинув офис в 19 часов, Кацусига отправился не домой, а в отель в центре города. Хотя это был не настолько первоклассный отель, название которого знали бы даже за рубежом, но он был популярен среди бизнесменов за вкусную еду и приемлемый уровень безопасности. Того, с кем ему была назначена встреча, он быстро нашел в ресторане вышеупомянутого отеля. Естественно, что он нашел быстро, потому что тут все было устроено в виде отдельных комнат, а он знал, в какую комнату идти. «Привет. Извини, что позвал». Это была одетый в обычный костюм мужчина того же возраста, что и отец Кацусига. Даже для Кацусига, знающего его род деятельности, он выглядел как обычный заурядный бизнесмен. «Нет, это все из-за того, что мой отец не смог прийти. Простите нас за невежливую смену контактного лица». «Нет-нет, так внезапно попросить о встрече. Это мой бездомный поступок. Здесь я должен извиняться». «Если вы так говорите, то я благодарен, Куробо-сан». Как Кацусига сказал, партнерам с которым он встретился, был Куробо Мицуго, глава семьи Куробо, Одной из побочных ветвей тоже семьи Цуба. По приглашению Мицугу, Кацусига сел. Мицугу также сел одновременно с ним. Официант, который проводил Кацусига в эту комнату, подошел к столу. Мицугу и Кацусига заказали только Саке, и легкие закуски отпустили официанта. Итак, Мицугу выпрямился, после чего слегка наклонился над столом. Сегодня я позвал по той самой причине: Нужно поговорить о нем. Вы про Митсуго сказал нечетко о нем, но Кацусига легко догадался, что имелся в виду Тацу, но Митсуго не допустил ошибку и не сделал мрачное лицо. «Верно. Вчера личность Тауруса Сильвера в конце концов стала общеизвестной. Что ты об этом думаешь, и кун Разве это не стало неизбежным, может, тогда, когда Эдвард Кларк дал понять, что знает имя Тауруса Сильвера? Хотя это неблагоприятно для семьи Утсуба, но я не думаю, что в этом виноват Татсо-кун». Ответ Кацусига был не тем, чего ждал Мицугу. «Но тебе не кажется, что этой ситуации можно было избежать, если бы он не поступил в первую школу и послушно сидел бы дома? Потому что это очевидно, что проект Диона учитывает не только достижения Тауруса и Сильвера, но и эксперимент звездный реактор», который он провёл весной прошлого года». Кацусига покачал головой на слова Мицугу. «Поступление в первую школу не было намерением Тацуэкуна. Это было неизбежно из-за системы Стражей семьи Цуба. Кацусига икон возможно, не знает». Но после инцидента Якогаме глава сама приказала ему бросить школу и сидеть под домашним арестом. Но он не подчинился и продолжил посещать первую школу. Если бы в тот момент он исчез со сцены, то его бы никогда и не заметили. Нет, после использования взрыва материи это был лишь вопрос времени, когда тация кон будет вытянута за кулис международной политики, только это случилось бы в другой форме. К тому же в тот момент было невозможно не использовать взрыв материи. Без этой магии Япония понесла бы огромный ущерб. Так ли это? Вкусю есть семья Цусира. Если будет битва в море, то отправится семья Цува. В морских сражениях семья Цува обладает большой боевой силой даже без бездны мио -Цзё. Великий Азиатский Альянс — сильный враг. Но я не думаю, что мы бы им проиграли, если бы не был использован взрыв материи. Даже если так. Тем не менее, на том этапе не осталось другого выбора, кроме как использовать взрыв материи. В войне победа не всегда лучший выход, но это не значит, что нужно проигрывать. После вторжения в страну сил для следующей битвы осталось бы меньше. Для восполнения боевой силы необходима не только время, но и экономическая мощь. Если вы посмотрите на Великий Азиатский Альянс, страдающий от последствий той чудовищной атаки взрыва материи, вы поймете. Мицугу нечем было на это возразить. Он знал и понимал это даже без этих слов. «Я понимаю твои мысли о том, что эта его магия незаменима для национальной обороны». Тогда его тем более нельзя отпускать в Америку. Мицугу изменил подход. Да. Кацусига лишь кратко выразил свое согласие. В таком случае он ведь должен быть защищен семей от суба а еще правительство США может сдаться, если он, например, внезапно умрет. Мицу, получивший одобрение своим словам, собрался с силами и сказал, что хотел: А если его к тому же убьют гуманисты, то это должно уменьшить обостряющееся общественное мнение о волшебниках. Действительно. В таком случае... Корабсан. Используя в качестве предлога волю одной из побочных ветвей, Мицуго собирался просить у Майи, чтобы Таца был пойман и заперт. Но Кацусига резко прервал речь Мицуго, в которой он хотел попросить о сотрудничестве. Я не мог понять, почему все главы побочных ветвей относятся к Тацу Куну с такой враждебностью. Кацусига сказал именно в прошедшем времени ⁇ не мог ⁇ Поэтому Мицуго уже понял смысл сказанного. «Поэтому на днях я проверил это, спросив отца. Он долго не хотел признаваться, но в итоге все рассказал». «Ясно». Люди поколения мицугу пообещали друг другу хранить эту историю в секрете. Но мицугу не чувствовал, что должен критиковать главу семьи Шибата, понимая его мотивы. Нет, правильнее будет сказать, что он не имел права критиковать, потому что сам мицугу был первым, кто раскрыл этот секрет. Несмотря на то, что тем, кому он его раскрыл, был сам Татца. «Курабасан». «Я не могу согласиться с вами и со своим отцом. Относиться враждебно к Тацу икону неправильно». Извне комнаты послушался голос официанта, они ненадолго прервали разговор, подождали, пока официант выставит на стол рюмки с охлажденным Саке и выйдет из комнаты, после чего продолжили. «Но он опасен. Один человек владеет силой, способной уничтожить весь мир. Один влиятельный человек имеет доступ к кнопке, способной уничтожить весь мир». Одно правительство владеет военной силой, способно уничтожить весь мир. Из этих трех понятий первые два, кажется, отличаются по своей природе от последнего, но по своей сути все они одно и то же. Насколько демократичной не была бы страна, ее военная сила всегда готова к использованию. Иначе не было бы смысла. Нет смысла поддерживать военный потенциал, если сама страна будет уничтожена, пока проводятся демократические процедуры. Гражданский контроль... Это то, что сдерживает влиятельных людей от своевольного использования армии в страхе потерять должность, а также останавливает использование уже примененной силы. При наличии системы, способной полностью прекратить использование военной силы, в любом случае будет невозможно даже нормально защищаться, принимая меры заранее. Тем не менее, вместо полного отсутствия тормозов лучше иметь хоть какие-то, даже если это будет лишь частичные ограничение. Вы правы. Поэтому нельзя позволять диктаторам владеть оружием массового уничтожения. Военная мощь должна находиться под гражданским контролем. Но, Курабасан, влиятельные люди, выбранные демократическим голосованием, тоже могут повернуть ключ запуска стратегических ядерных ракет. Даже если ключ запуска разделен между несколькими людьми, то надо понимать, что у владельцев этих ключей выбирают уже сами влиятельные люди, без участия избирателей. Это крайний довод. То, что тация кун уничтожит мир, тоже крайний довод. Если так мыслить, то использование диктаторами оружия массового уничтожения Тоже крайний довод. Нет. Диктатор называется диктатором, потому что структура его власти устроена так, что никто не может его остановить. С обычным человеком все по-другому. Нельзя вмешаться в мысли человека, что думает человек, что он решает. Другие люди не могут это остановить. Но если это обычный человек, а не диктатор, то на него можно воздействовать, чтобы остановить. Его можно ограничить так, чтобы он передумал, его можно убедить, уговорить. Ты хочешь сказать, что простые люди ближе к влиятельным лицам из демократического правительства, чем к диктаторам? Люди, живущие одни... Нет. Люди, считающие, что они живут одни, будут ближе к диктаторам. Однако те, кто желает жить с кем-то... Люди, которые чувствуют, что не могут жить в одиночку, не могут стать диктаторами. Хм. Коробосан, не нужно считать Та диктатором. Если вас действительно волнует будущее мира, то он не должен оставаться один. Извините за грубость, но то, что вы хотите сделать, даст лишь обратный эффект. Это не только навредит боевой мощи нашей страны. В итоге это навредит будущему всего мира. Это твое мнение? Я пришел сюда вместо своего отца. Вы могли бы догадаться из этого факта. Кацусига встал. коробо будьте реалистом. Сказав это напоследок продолжающему сидеть Митсугу, Кацусига отправился домой, где его ждала Катона, и приготовленный ей ужин. В то же время, когда Митсуго и Кацусига расстались в напряженной атмосфере, в штаб-квартире магической ассоциации в Киото председатель ассоциации Тамицка Хисуи сидела за столом в своем кабинете, схватившись за голову. Перед ее глазами на столе лежал документ, содержащий срочный запрос из СШСА. В нем говорилось, что Эдвард Кларк планирует посетить Японию и просит организовать встречу с Таурусом Сильвером, то и с Шибуитацией. «А, все! Что, по-вашему, я должна делать?» Хисуи истерически закричала, глядя на документ, лежащий на столе. «Нет, я знаю, что нужно делать. Нужно организовать встречу с Шибой Все Все ещё, держась за голову, она упрекнула саму себя. Голова Хисуи закипала. «Да это и так понятно!» В итоге Хисуи бессильно упала лицом на стол. «Но у меня нет такой власти!» Все еще лежа лицом на столе, Хисуи глубоко и долго вздохнула. «Отказаться мы не можем!» Хисуи медленно подняла верхнюю половину тела со стола. «В эту субботу это слишком срочно, и такое чувство, что ситуация станет еще хуже». Она перевела взгляд на небольшой дисплей, стоящий на тумбочке сбоку от стола. Там отображался обзор последних новостей. «За день до этого будет пресс-конференция Тауруса и Сильвера? Почему из тех дней именно за день до этого? Да и о чем он хочет рассказать?» Поразмыслив над этим, Хисуи решила, что все не так уж и плохо. «Почему только все это происходит, когда председателем стала я?» Её голова снова рухнула на стол. Был уже поздний вечер после 21 часа, когда Майя позвонила Татце. «Извини, что в такое время». «Нет, я ждал этого звонка. Благодарю». «Не беспокойся, это по поводу моего обещания». Действительно, когда они говорили в прошлый раз, Майя сказала, что организует встречу с Тодо Но Татца не ожидал, что Майя лично позвонит, чтобы сообщить об этом. «Вы получили время встречи от его превосходительства Тодо?» Спросил Татца, скрывая свое удивление, сделав ничего не выражающее лицо. «Да, верно. Похоже, он готов тебя принять завтра в семь часов вечера». У Майи всплыла улыбка, показывающая, что она заметила волнение Татцы, но она не сделала ничего такого враждебного, вроде упрека за это. «Где пройдет встреча?» «В храме Кютёдзи». Название храма пишется теми же иероглифами, что и Коконоэ, но читается по-другому. Я слышала, что Коконоэ Ноэ будет присутствовать на встрече. На этот раз Тация не смог скрыть удивление. Майя хихикнула, будто говоря «Я тебя подловила». Извини, но я тоже была удивлена, узнав об этом. И Тация-сан, как я вижу, тоже удивлен. Теперь я чувствую себя немного спокойней. Я удивлен. Неужели мастер как-то причастен к этому? Его превосходительство Якума-сан, похоже, хорошо знаком уже довольно долго. Но какая между ними связь, это загадка. Я тоже так подумал. Тацу ответил быстро, но в действительности вместе с сильным удивлением его терзали сомнения. Тем, кто познакомил Тацу с Якума, был Казама. В этом не прослеживалось никаких намерений Ютсубы. Он общался напрямую с Казамой и с Якума. Он думал, что их словам можно было доверять, учитывая, что отдельный магически оборудованный батальон бригада 101 Тайно враждовал с 10 главными кланами. Однако все менялось с добавлением информации о дружеских, насколько близко эта дружба было непонятно. О отношениях Якума и Тодаоба. Тацу Якума не ученик и учитель. Так было решено при их первой встрече. Они были лишь партнерами по спарингу в магическом рукопашном бою. Якума ничему тацу не учил, он принимал вопросы, но мог на них и не отвечать. Такова была договоренность и во посещениях Якума. Тем не менее, Татсуя многому научился у Якума. Например, без помощи Якума он вряд ли смог бы завершить разработку бронебойного псионового снаряда, необходимого для противостояния паразитам. Также, хотя позиция Якума с ответами на вопросы не изменилась, Татсуя получил много знаний от Якума, даже в тех случаях, когда эти знания соответствовали такому вопросу, на который он не может ответить. Татсуя думал, что это лишь какая-то причуда Якума. Он чувствовал, что Якума, которого он еще плохо знал в то время... Делал это с какой-то целью. Он также подозревал, что это мог быть план отделить его от семьи Юцуба, чтобы он попал под контроль сил самообороны. Однако, чем больше он общался с Якума, тем больше рассеивались эти подозрения. Но разве тогда это не значит, что он должен был так подумать? Якума был непрост. Нет, по суждению Тацу это был неуправляемый подозрительный человек. Тем не менее, Тацу почему-то доверял Якума. Хорошо, тогда завтра в 7 часов вечера я посещу храм Кютёдзи. Большое спасибо за информацию, отвечая Майя, Тация пытался сохранить бдительность, чтобы не показать свою тревогу.